Глава двадцать По правде говоря, да и чувствовал себя несчастным. За ужином их с Лесли окружили светские женщины, разодетые в цветные шелка и атлас, в высоких перчатках до локтя. Блондинка справа, рыжая слева, три брюнетки, как бусины, нанизанные на нить браслета напротив. По выражению их лиц Дай не мог понять, что у них на уме. Светские мужчины часто приходили в боксерские залы и вовлекали его в болтовню, а вот с их женщинами ему приходилось общаться совсем нечасто. Хотя они и улыбались, но глаза их оставались острыми, словно кинжалы, ищущие трещину в фасаде Лесли, чтобы вонзиться. Как будто они знали, что он вовсе не тот, кем так сильно пытается казаться. Слух, что Лесли обладает телепатическими способностями, уже разнесся. Лес работал быстро. Дай предполагал, что важную роль в столь быстром распространении этой сплетни наверняка сыграла Вайлет. И теперь вокруг Лесли радостно толпились женщины, шумно требуя прорицаний. «Мне, мне, мне!» – звенели голоса. Высокие, красивые, мелодичные. Лес, конечно, не станет прорицать им всем. Он успел проскользнуть всего в несколько кают, и поэтому цели были определены заранее. Но пусть считают, что он просто скромничает. Все это часть игры. В данный момент мишенью была мисс Этель Фортун, старшая дочь каких-то богатых канадцев. За короткий визит в их каюту Лесу удалось выяснить о ней все, что только можно. Семейство. Три дочери, сын и пара флегматичных родителей. только что завершило грандиозное путешествие по Европе, которым мисс Этель воспользовалась, чтобы приумножить свое преданное. Однако среди платьев и шелковых ночных рубашек обнаружилось и кое-что полюбопытнее. «Ой, да брось, как по команде произнес Дай. «Лесли, они же никогда не поверят, если ты не покажешь. Клянусь, дама, это что-то из ряда вон, сколько бы он ни отнекивался!» Лесли притворно застонал, но его глаза блеснули и, удая, потеплело на душе. Пусть он и ненавидел аферы, в тот момент ему все равно было приятно проворачивать ее с Лесом. Быть с ним на одной стороне. Ох, ну ладно, ладно. Предскажу. Но только одной. Лесли повернулся к Этель, поймал ее взгляд. Я чую, что.. «Дома вас ждет мужчина, мисс Фортун», — произнес он медленно, будто мысль постепенно приходила к нему в голову. Да и клялся, что Лесли — прирожденный актер. Где он вообще научился так держать лицо со столь серьезным, но отсутствующим, почти страдальческим выражением? Младшие сестры мисс Этель ахнули, Остальные зрительницы скептически переглянулись. О, это правда! воскликнула Мейбл Фортун, хлопая в ладоши. В Торонто ее ждет жених. Они поженятся, как только мы вернемся. Однако этот жених немало старше вас, строго сказал Лес. Да, ответила Этель Фортун. И что с того? Я не хотел обидеть. «Но вижу вокруг вас массу поклонников, мисс Фортун». Руки Лесли трепетали, словно он просеивал приходящие к нему по воздуху мысли. «Многие молодые люди пытались завоевать ваше сердце. Некоторые пытаются до сих пор». Сестры Этель снова захихикали, а сама она залилась краской. «Есть один молодой человек». «Очень особенный для вас». Лес закрыл глаза и коснулся лба, якобы изо всех сил сосредоточившись. Этакий провидец, способный повелевать духами, заставляющий их нашептывать ответы ему на ухо. «Он весьма любит ездить верхом, верно, настоящий всадник? И, полагаю, его инициалы...» Р. Ж... Нет, простите. Р и К. Не совсем улавливаю. Мейбл Фортун взвизгнула. Пронзительная нота отразилась от хрустальных подвесок люстры и винных бокалов. С другого конца обеденной залы оборачивались люди. Их стол взорвался щебечущим гомоном. Этель Фортун прикрылась платком и отказывалась подтверждать слова Лесли, несмотря на досаждающих ей спутниц. Однако на деле подтверждения даже не было нужно, и им в полной мере служили пунцовые щеки Этель Фортун. Все оказалось так просто. Лес нашел шкатулку из модной лондонской шорной лавки, в которой лежал прекрасный сшитый вручную хлыст для верховой езды. На рукояти у него имелась серебряная бляшка с гравировкой R.J.K. Там же было и небольшое послание, написанное рукой Этель. Единственным подарком жениху среди многих ее покупок оказался дешевый набор туалетных принадлежностей из серебра. И никакой тебе гравировки. «Мне! Мне! Мне!» — громко требовали женщины за столом, проталкиваясь к Лесли — все с накрашенными губами и глазами, и с кожей гладкой и белой, как сливки. Доведя зрительниц до иступления последним трюком, Лесли с хитрой улыбкой удерживал их. Он оказался гением обмана. В гостиной Асторов они побывали все втроем, и роскошь ослепила их, но возможность углядел один только Лес. Да и не знал, поражаться ему или бояться. В разгаре всего этого Лэс незаметно кивнул, подавая сигнал к поиску следующей жертвы. Путешествие завершалось через несколько дней, а потому было необходимо как можно скорее определить следующие мишени. Дочери состоятельных американских торговцев бывали достаточно доверчивы, чтобы принять телепатию Лесли за чистую монету, но мало что могли предложить в качестве оплаты, кроме драгоценной... побрякушки или поцелуя в щеку. Впрочем, Дай опасался, что этим поцелуем Лес столько рад. Однако на борту находилось несколько весьма богатых мужчин, достаточно заскучавших или любопытных, чтобы поддаться на заговаривание зубов. Дай извинился и встал из-за стола. В его обязанности входило подслушивать, вести светские беседы с пассажирами первого класса и задавать наводящие вопросы. Самые доверчивые, как правило, любили поговорить о себе. Любой мошенник знал это. Дай направился в курительную первого класса, куда после ужина удалилось большинство мужчин. Комнату окутывали клубы густого едкого дыма. Дай не курил и, как многие спортсмены, считал эту привычку вредной для дыхалки. Даже просто осматривать комнату было неприятно. Мужчин здесь собралось довольно много, хотя и близко не столько, как будет, когда отужинают оставшиеся. Курильщики сидели дружными парами и тройками, между затяжками поднимая к губам бокалы с бренди и виски. В дальнем конце зала шла игра в карты. Обходя курительную по краю, Дай на мгновение забеспокоился, что им эти люди не по зубам. Это ведь не уличная партия в карты. Он узнал несколько лиц. Притворяясь, что ищет кого-то, Дай подслушивал и избегал официантов, уверенный, что они сразу спросят, что он забыл в первом классе. Однако ни один стюарт так и не подошел, а потому Дай не поднимал головы и продолжал обходить комнату. А может, костюм-таки сотворил волшебство, и Дай вливался в толпу лучше, чем ему казалось. Когда он решил, что никто не смотрит в его сторону, Он прихватил полупустой стакан виски, как будто это его собственный, чтобы лучше раствориться на фоне собравшихся. Да и слонялся туда-сюда, прислушивался к разговорам, искал что? Признаки легковерия, отчаяния, всего, что можно счесть слабостью и использовать. Крючок, как любил называть лес. Шанс. Даю это скорее казалось уязвимым местом – Ахиллесовой пятой. Их тренер Джордж Кандик учил их тому же следить не только за сильными сторонами противников, их коронными приемами, но и за тем, что скрывали эти ходы. Например, когда кто-то наносил удары под одним и тем же углом из-за слабой задней ноги в стойке. Целься в слабину. Джордж подарил им обоим жизнь, средства к существованию. Путь вперед в мире, который не всегда предлагает верный путь к успеху для таких мальчишек, как они. Все, чему учил Джордж, Дай считал священным. Целься в слабину. Даю приходилось изо всех сил сосредоточиться, чтобы разбирать американские акценты, коих было немало. Американцы, казалось, говорили только о делах, что ждали их дома, о своих предприятиях в маленьких городишках, о магазинах кормов или лесопилках, сталелитейном заводе и прочей скукоте, о спорте под названием бейсбол. Никто не упоминал бокс. Все это были флегматичные пузатые мужчины, которые довольно попыхивали сигарами, допялились да остекленевшими глазами в пространство – ожидая, когда жены за ними пошлют. Дай почти не жалел, что одного придется отдать на растерзание Лэссу. Он уже собирался подойти к пожилому дородному джентльмену, склонному хохотать после всего, что исходит из его собственных уст, как за соседним столиком поднялся крик. Дай обернулся. Компания спорила за игрой в карты. Среди них был Марк Флетчер, и он пытался успокоить остальную четверку. Кто-то, должно быть, обнаружил мухлёж. Дай видел Марка где-то день назад, и тот показался довольно приятным молодым человеком, пусть и не вписывающимся в компанию всех этих промышленников. Дай счёл Марка странной парой для его супруги, которая определенно имела более высокое положение в обществе. Марк полез в карман и, вытащив женский браслет, положил его на стол, довольно скромный, но явно хорошего качества. Нить изящных золотых звеньев с тяжелой фигурной застежкой. Украшение явно принадлежало его жене. Дай ощутил почти знакомый укол стыда, словно сам украл вещицу. Он наблюдал, как игроки один за другим уставились на браслет, а затем покачали головами, отказываясь принимать его в оплату. Марку не оставалось ничего, кроме как схватить украшение... «Сунуть обратно, швырнуть карты на стол и уйти». Дай нашел его через несколько минут спустя за баром, где он подтягивал напиток. «А, приятно вас здесь встретить, мистер Флетчер. Не думал, что вы курите». «А я не думал, что курите вы». Марк выудил из кармана купюру и положил на стойку, когда бармен подошел со вторым стаканом. «Чистый виски». «Что вы здесь делаете?» Должен был встретиться с человеком, который якобы связан с боксом в Америке, но он, похоже, не явился. Дай с болью осознал, что в последнее время ложь давалась ему так легко. Лэсли бы гордился. Дай поймал взгляд бармена и кивнул на стакан Марка. От подхваченного для маскировки напитка он избавился, но решил для облегчения беседы выпить виски, пусть и дорогого. некоторое время они пили в тишине пока дай силился найти что сказать на ум пришло лишь самое банальное а где же этим вечером ваша очаровательная супруга марк вздохнул не знаю ответил он и в голосе послышались ледяные нотки после ужина она ускользнула а слышал жены бывают так независимы сам я не знаю наверняка Никогда не был женат. Марк осушил первый стакан и потянулся за вторым. «Я женат только лишь год и не могу сказать, что рекомендую». «Не может же быть все так плохо». Марк печально усмехнулся, но не стал ничего объяснять. «Она кажется очаровательной. Вы наверняка ее любите, иначе бы не женились». У Марка заходили желваки. «Честно говоря...» Не уверен, что веление сердца когда-либо приводило к чему-то хорошему. Тут уж я не мастак. Дай не очень понимал, почему ведет подобную беседу с Марком Флетчером. Это был почти незнакомый ему человек. Однако сейчас Дай ощущал с ним некое родство. Он знал, каково это — не доверять собственному сердцу. Сколько раз Дай твердил себе, что он дурак, и все же оставался. От любви, как бы там ни было, нет избавления. Можно лишь научиться жить с этой болью. Дай приподнял стакан, салютуя Марку, затем проглотил остатки виски. Тепло разлилось волнами по телу. «Вы женились, потому что любите ее?» Продолжал он, становясь смелее, вместе с тем, как внутри разгорался жар. «Вы ее выбрали, и теперь вы принадлежите друг другу». Назад не повернуть, как бы тяжело, как бы плохо все не складывалось. «В ваших устах звучит как наказание», — пробормотал Марк в стакан. Дайрос рассмеялся, удивляясь самому себе. Засмеялся и Флетчер. «Так оно и есть, Марк Флетчер, так оно и есть. Иногда. Но это еще и самый таинственный, самый удивительный опыт в жизни мужчины». Дай отмахнулся от бармена, подошедшего обновить напиток, и решил, что не сможет маркировать Марка как цель. Пришедшая на ум шутка вызывала очередной приступ веселья. Марк, наконец, улыбнулся, и Дай увидел, что он очень красив, когда хотел это показать. И ему все давалось легко, пусть он этого будто не замечал. Жениться на прекрасной женщине, которая родила ему очаровательного здорового ребенка. Он последовал зову сердца и попал прямо в рай. Если кому-то и светит счастье, думал дай, то таким, как Марк.